Глава тридцать шестая — Лер, вставай! — открыла глаза и заметила стоящую надо мной Аню. — Тебе на развод пора. Она улыбнулась и села на постель, поставив на тумбочку чашку кофе. — На развод? — Да, Андрюха все устроил, так что сегодня ты станешь разведёнкой. Правда, с документами тебе самой придётся разбираться, но это можно сделать позже моргнула, стряхивая остатки сонливости. Который час? Голос был хрипловатый, но я хотя бы начала просыпаться. Шесть сорок, через двадцать минут выезжать, надо успеть в ЗАГС до открытия. И тут я улыбнулась, понимая, что судьба довольно ироничная барышня. Может, и вы с черным подшумок распишетесь? Нет, Аня негромко рассмеялась и зевнула, поднимаясь с постели. Я назло ему закачу такую свадьбу, что все вздрогнут, еще заставлю танец выучить и отплясывать со мной. Девушка скрылась за дверью, а я снова улыбнулась, представив, как комично будет смотреться ее задумка. Андрей вряд ли пойдет на это. Хотя, если учесть, как он влюблен в свою девушку, возможно, у Ани есть шанс закатить пир на весь мир. Хотя что-то мне подсказывало, что это не в ее стиле. Стала и, умывшись, надела любезно предоставленные Ане вещи. И знаете что? Эта чертовка дала мне белое платье. Белое платье! Откуда у пацанки эта вещь, я не знала. Но меня порадовало чувство юмора невесты Черного. И я, довольно быстро одевшись, вышла в гостиную. Андрей вскинул брови и подавил лукавую ухмылку, но комментировать не стал. Понял, чьих это рук дело. Готова? Я кивнула и двинулась вслед за ним к лифту. «Как тебе удалось так быстро?» Черный пожал плечами и нажал кнопку на консоли. «Хотелось успеть, пока твоего мужа не пустили по этапу». Я нервно хихикнула, не зная, шутит он или нет, но где-то в глубине души закралась мысль, что это правда. В Заксе нас уже ждал Игорь. Он оглядел мое платье и нервно дернул уголком губ. Привет. Арефьев выглядел таким несчастным и расстроенным, что мне стало немного жаль его. В конце концов, раньше он довольно охотно мне помогал, да и к сыну относился по-доброму. Раньше. «Здравствуй», – ответила я на его приветствие и перевела взгляд на служащую, которая довольно сухо разъяснила нам все тонкости и показала, в каких местах поставить подписи. Как только все закончилось, я стянула с пальца кольцо и протянула его бывшему другу, но тот поморщился и отрицательно мотнул головой. «Оставь себе, Лер. Он что, шутит? Мне не нужны его подарки, если это можно так назвать». «Нет, серьезно, пусть будет у тебя». Игорь воровато огляделся и, убедившись, что вокруг нас никого нет, понизил голос до шепота. «Я...» Не нужно было соглашаться на это, но Кремлев... В общем, у меня были причины пойти на это. Не совсем понимала, о чем он говорит, но и заставить себя уйти не могла. Я ведь тогда еще совсем тебя не знал, а потом влюбился, как дурак. Но ты не давала шансов, думал, провернем все по-быстрому, но ты уперлась, не пошла замуж. А цель-то у него была такая, а ты по-хорошему не стала. — Что значит «по-хорошему»? — злость вскипала, и я сделала глубокий вдох. — Замуж тебе надо было отдать, чтобы с радаров сынка его убрать, чтобы тот наконец-то оставил поиски. Мэр мог поступить гораздо проще, но сын бы догадался, откуда ноги растут, и возненавидел бы батю. — Не верилось. — Что за бред? Он говорит об убийстве? — Ты откуда это вообще взял? — Заметила, что в фойе вошли два мужчины и, выцепив нас с Арефьевым глазами, двинулись в нашу сторону. Ну, он как-то напился и выболтал. Мол, сын с ума сошел, не может никак девку забыть, всю жизнь испортила ему. Вот он решил, что отдаст тебя замуж, тот отстанет. Перестанет, как одержимый, за тобой гоняться. И за ум возьмется, и в политику ударится. Он даже денег мне предлагал. Но я и сам хотел, Лер. Мужчины подошли, и встали по обе стороны от Арефьева, и тот занервничал. «Я правду тебе говорил, что люблю тебя, Лер!» Схватила руку Игоря и, вложив в ладонь кольцо, сжала его пальцы своими. «Спасибо, что сказал. Удачи!» Развернулась и зашагала к выходу, ощущая спиной взгляды мужчин. Не верилось, что все так тупо, но по словам Игоря это так. Выходит, мэр совсем слетел с катушек. Отдать меня замуж, чтобы Рома отстал. Он не знал, что Кремлёва-младшего моё замужество не останавливало и не знал про тот шантаж? Но воровать ребёнка для чего? Это ни в какие рамки. В дверях стоял чёрный, и я, бросив в его сторону задумчивый взгляд, прошла к машине. «Что такое?» Андрей понял без слов и я тут же выложила ему все, что только что услышала от Игоря. На. странно. Хотя...» — он вырулил с парковки и вклинился в поток транспорта. «Хоть что-то в этой жизни остается неизменным. Утренние пробки никто не отменял. Отдать тебя замуж, чтобы Игорь увез вас с Андрюшкой подальше, логично. Только мэр не учел, что Рому и это не остановит». Он пожал плечами на ходу размышляя. Но, по идее, мне его мотивы понятны. Устрани проблему, и сын излечится. Но зачем было воровать Андрюшку? Что вообще за тема с похищением? Ты сама сказала. Игорь говорил, что ты не хотела по-хорошему. И его мозг, видимо, сгенерировал идиотский план, как подставить Рому, обыграв, что это он украл твоего сына, чтобы ты окончательно в нем разочаровалась и подтолкнуть тебя к решению выйти замуж. То есть, чисто теоретически, мэр, возможно, не до конца был в курсе планов Игоря, лишь в общих чертах, и поэтому план не сработал. Они преследовали одну цель, но не согласовали пути и методы ее достижения. Все это звучало так странно, что я оставила попытки вникнуть в суть и, проведя рукой по волосам, вздохнула. «Ты не мог бы завести меня в больницу? Хочу узнать, как Рома». Я посмотрела на Андрея, и тот слегка завис, а потом прикрыл глаза, словно только сейчас вспомнив. «Его перевели, Лер». Страх начал медленно расползаться по телу, ускоряя пульс. «В смысле?» «Вчера ночью переправили в Москву. Осложнения пошли, которых медики не предполагали». «Ты не... Почему ты раньше не сказал?» Повернулась к Андрею, ощущая, как ремень безопасности давит на грудь. «Ты спала уже. Я не стал будить. Но ты только не переживай, там клиника лучше и оборудование новее. В два счета на ноги поставят». Отвернулась к окну и сморгнула подступающие слезы. «Да не волнуйся, Лер. Мои парни обещали в курсе держать, так что...» Андрей потрепал меня по плечу. «Я тебе сразу скажу, как там и что. Просто набери терпения». Прикрыла глаза и уже заученной фразой начала молиться, чтобы Рома поправился и не смел меня покидать. Только не сейчас. Не тогда, когда я впервые за долгое время позволила себе больше не скрывать чувства к нему.